содержались на пересылке или в каком-то распределителе в родном краю в летнем амбундировании. В нем и прибыли, в Сибирь. Толкались они на пересылке или на распределителе должно быть, долго. Приели домашние запасы, успели оголодать. Дорогой молодые степники промышляли топливо и какую-никакую еду. Где-то в Казахстане или за его пределами надыбали поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свеклу в печурках, поставленных среди телячьего вагона, грызли полусрую овощ, и без того смуглые, волосом темные, казахские жалдасы сделались черны, что головешки. Глаза слезятся, от кашля стона и хрипа содрогались вагоны. Выглядывая из приоткрытых дверей, сплошь осопливившие молодые казахи завывали, роняя какие-то слова или заклинания.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 Надевали дома, что подрехлей да похуже. Самое уж рухлить после обмундирования сожгли в полковой кочегарке. Но среди призывников немало было и тех, у кого дом заменял общежитие, училище, исправительно-трудовые колонии, но и всякие другие воспитательно-трудовые организации, где мены одежды не существовало, как и разнообразие труда. В чем работали, жили, пребывали на гражданке, то мы в армию отправились.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 Когда казахи ввалились в карантинные землянки, натопленные по приказу командира полка, они, словно моряки, потерпевшие кораблекрушение и попавшие на берег, бурно ликовали, радуясь своему спасению. В день прибытия пополнения из Казахстана на градуснике, приколоченном к столбу возле штаба полка, было минус 37. Парнишек-казахов этим не удивишь. Они терпели морозы и посильнее, да еще и с ураганными ветрами,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 В лицо не смотрел, да и нечем ему было смотреть. Там, где быть глазам, у него щелки, по которым раскоса катались черные картечины. Над глазами перышком взлетали бровки. Уголком восходя к неожиданно высокому лбу мыслителя. Нос у толгаты -то был по ребячей вздернутым, кругленьким, но с широкими, чуткими, словно у степной зверушки ноздрями. Рот узкогубый, злой. Древней лютостью могуществом может и мудростью веяло от этого жолдаса с непримиримо всегда сжатым широко разрезанным ртом Толгат немножко знал русский язык потому его назначили командиром отделения трудно обживались казашата в роте и казарме им сочувствовали помогали чем могли выводили в люди первый батальон тем временем бросили на выкатку леса и заби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 что считался среди русских людей признаком башковитости. «У барбароды не бывает», — бубнил Булдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищам-командирам оставить его и Бабенко с Фефеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса да и землянку бердские граждане за ночь растащут на дрова. Утром под топчинами в землянке обнаружились два мешка картошек, мёрзлый гусь, брусала, сетка с луком, то есть солью. На печке в малированном ведре клокотало запашистое варево. Добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть с топчина, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул,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 Прячась в кустах малины, крыжовник ушел лесом в сторону, Оби Вражина. Не иначе как дезертир или бегл арестант. Крови на следах не обнаружилось. Кто из жителей приобьи радовался этому обстоятельству, кто сожалел, что не порешили злоумышленника. Приток харчей на берег иссяк. Зато симулянтов и сачков прибавлялось каждым днём. Подвоз леса в пол затормозился.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 золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, меж которых беспокойно кружила темную воду. Дальний заречный лес бархатистой каймой тянулся понад Яром, песчаные берега и косы разукрашенным оранжевым кушаком опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку. Пляшущим солнцесветом приподнимала темную тучку Пойменных лесов Голубеющему небосклону. Чистая святочная тишина Простиралась по земле, Молитвенно усмирясь, Мир поднебесный ждал Рождения Сына Божьего. Впереди были рождественские праздники, А с ними приходила привычная, Но всегда новая пора, Сулящая долгую морозную зиму,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 какую-то бессмысленную, злую круговерть в бараке, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы. Но все таки близкой памятью что-то их тревожило, что-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало. И за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, могущего переменить всю эту постылую жизнь избавить людей от мук и страданий. Не может же такой пресветлый, так...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 И множество мямрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь сопутствуй и избавляй. Жутко было слушать Колю Рындина даже в полухо, но хотелось слушать. Хотелось мучиться Божьими муками, да не казармой. Казарма, она уж точно от дьявола. Хотелось Бога почитать, а не Яшкина бояться и да будет благодать твоя на мне, Господи, як огонь по поля и нечистые во мне силы, и да будет благодать твоя на мне. Утешил себя и товарища в старообрядец. «Где это ты так навострился-то?» спросили его тоже шепотом. «Навострисься, брат, когда усердие проявишь».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 Музыкально, можно сказать, по-дирижерски, качнув ею возле головы, выбросил из горсти пальцы. Держа пальцы у виска в строгом единении, в то же время выстроив их как бы в вежливом, почтительном, но и лиховом полупоклоне, командир взвода доложил, что первая рота возвращается в расположение 21-го стрелкового полка после выполнения трудового задания.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 Потупясь, тускло прошелестел губами паренек. «Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мёрзлый! Вы ж простудите желудок!» «Не знаю, зачем. Так? Бросьте! Пожалуйста, бросьте!» Служивый с сожалением разжал ладонь, уронил к ногам огрызок листа. Генерал заметил, что в тот листок уперлось сразу множество голодных глаз —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 и, легко взнявшись в седло, опустивший голову, поехал вдоль берега Аби, так ни разу и не оглянувшись. Щусь и Яшкин, как только рота вошла в лес, погнали ее бегом. Парни россыпью рванули по сосняку, запинались за корни и валежены падали. Яшкин визгливо матерился, беспощадно пинал по козлиного блеющего красноармейца, того самого,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 О двух входах-выходах была у этого всегда полутемного, всегда волглого, подмодный барак стройного помещения. Потолки в этом сооружении подпирались шеренгой полуокоренных стволов, вверху наподобие опавшего до исторического цветка, упершегося в потолок тычинками брусьев, издали стояки напоминали непроходимый, буре лес. Уныло, бездушно.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 Вонь хлорки и карболки смешивалась с давно устоявшимся в казарме запахом мочи, нечистого, потного тела, смоченной грязи на полу. Запах конюшни был так густ и с ног сшибателен, что старшина Шпатер, крепко подумав, отрядил в дальний лес на речку Берть за лапником целое отделение солдат. Пихтовые, еловые, сосновые лапы, набросанные на пол —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 какой-то химической смесью, именуемой нездешним словом лярд. Каша становилась по виду все ближе к вареву, именуемой на Руси размазней. В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какой-то бурое крошево, то ли из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки. Нарастал ропот, увеличивалось количество доходяг в ротах. Теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона зычный остервенел и раздавался мат, обещание навести в первой роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка. То командир роты пшонный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.